Глава пятая. Весна уже пробирается в Кливленд, пожирает старый снег, закрепляется в парках и на ветвях деревьев, наполняет безумием жизнь старшей школы. Когда мы возвращаемся после уикенда, все стены Карверовской школы обклеены флаерами: «Выпускной бал! Выпускной бал! Выпускной бал!» Один месяц до выпускного бала. Голосуйте за нашу любимую музыку. Диско безумных джунглей. Хип-хоп с Алисой в норе кролика. Рэп внешнего космоса. Потом мелким шрифтом. Билеты 25 долларов. В продаже ограниченное время. И еще ниже. Кто судит? Вам решать. Голосуйте сегодня за состав жюри выпускного бала. Все крыло естественных наук обклеено флаерами с физиономией Энники Стил. На прекрасных волосах сверкающая бриллиантовая корона. В самом низу каждого флаера два слова Лучший друг. Я окружена не только флаерами, приглашающими на выпускной бал. Я также окружена Джереми. В понедельник он садится рядом со мной на английском. После Лэнча во вторник передает мне записку, неловко сложенную. Я разворачиваю ее в туалете в уединении. В ней написано «Позанимаемся этим вечером». Я выбрасываю ее, потом меня начинает мучить совесть. Я достаю ее из мусорной корзинки, отыскав среди смятых бумажных полотенец пустых пузырьков из-под блеска для губ. К среде я больше не могу ждать. Думаю только о Сапфир или Флинте, парне, который назвал меня хорошенькой. Мне не терпится узнать все тайны этого загадочного района где-то там. Поэтому вместо того, чтобы сесть в автобус до школы, я запрыгиваю в девяносто шестой. Отличный номер. Тридцать два раза по три. И еду до конечной остановки». Никогда даже не думала о том, чтобы прогулять школу. Слишком боялась. А тут внезапно обрела бесстрашие, осознав, что правописание слов и математические пределы не самое важное в жизни. Я нахожу дорогу к мусорным бакам в надежде, что Флинт будет в них рыться, как и обещал. Вместо него вижу три записки. Одну над другой, приклеены к ближайшему к улице мусорному баку, написанные безумным, падающим на грани разборчивости почерком, они говорят одно и то же, с минимальными отклонениями. На верхней я читаю. «Дорогая Ло, если меня здесь нет, значит, темные силы вызвали меня в место, известное, только никому не говори, как малотеста. Пройди на север два квартала» и поверни налево в переулок, отмеченный красными «Ха». Постарайся не привлекать к себе внимания. Будь храброй, Флинт. Мое сердце трепещет. Он оставлял мне записку. Каждый день после нашей последней встречи я следую инструкциям, тревожусь о том, что не найду его там, где он обещал быть, или заблужусь и не смогу найти его, или это вообще розыгрыш. К счастью, я замечаю переулок, указанный в записке Флинта, красная «Ха» и нарисованная краской черепа, образующая зловещий орнамент на бетонных стенах. Идя по переулку, я обнаруживаю пустырь, а на нем большущий сарай с односкатной крышей, вход в который выкрашен черным. тук тук тук куку, -ку, снова. тук тук тук куку. -ку, И еще раз «тук-тук-тук-ку-ку» для гарантии. Я осторожно вхожу. В сарае несколько столов. И стулья, очевидно, с помойки, ободранные, свободно расставленные по достаточно большому пространству. Люди с пирсингом, татуировками, ракезами сидят или лежат на грязном полу, создают произведения искусства. Я нахожу Флинта в углу. Сидя на корточках, он разрисовывает большущую доску руками и локтями. Лицо напряженное, концентрация полная. Все видимые части его тела покрыты краской. «Флинт!» Никто не отрывается от своих дел. «Флинт!» Повторяю я уже громче. Девушка, которая творит рядом с ним, наклоняется и дышит ему в ухо. В ее щеке вживлены изумруды. «Эй, Эф!» — говорит она. «К тебе гости!» Он поднимает голову и улыбается мне. Медвежьи ушки стоят торчком. Я думаю, краска у него даже на зубах. Глаза сейчас ярко-зеленые, щеки пылают. «Ло! Ты меня нашла!» Он встает, вытирает руки, латанную куртку». «Дай мне секунду, чтобы все собрать. Потом я покажу тебе загадочный мир где-то тама». Он наклоняется, чтобы поднять тяжелую доску, одновременно представляя соседи. «Ло, познакомься с Серафиной. Она делает потрясающие парики и миллион других вещей, перечисление которых займет слишком много времени». Девушка с пирсингом на щеках кивает мне. Марлоу — местный создатель, кукол, поэт, революционер. Худой чернокожий парень в радужных подтяжках и с наполовину обритой головой в недоумении поднимает голову. И Гретхен — спец по вегетарианской кухне, танцовщица и потрясающая художница-оформитель. Очень высокая девушка в широченной балетной юбке и высоких черных шнурованных сапогах делает реверанс. Эти трое, по большей части, здесь и хозяйничают. Я сильнее запахиваю куртку, под которой дырявый кашемировый свитер. Его мать купила мне в ГЭПе, когда я училась в седьмом классе, и застенчиво машу всем рукой. По части искусства я не очень. У Орена с этим все было в порядке. Он и рисовал, и писал песни, и голос у него был как кленовый сироп. Флинт с доской в руках отворачивается от меня, уходя, кричит «Сейчас вернусь!» Скрывается за занавеской. «В потолке старого склада я насчитываю девять отсутствующих планок, и идеальное спокойствие этого числа окутывает меня, как вторая куртка. Меня ждет хороший день. Теперь я действительно в это верю. Серафина, Марлоу и Гретхен возвращаются к своим проектам». Через несколько секунд Флинт появляется из-за навески без доски, но также измазанный в краске. Пошли. Протягивает мне руку. И на этот раз я ее беру. Так я просто бросаю его. Я поднимаю стул между ног, готовясь бросить его в пирамиду пустых жестяных банок, которую Флинт построил на заброшенные автостоянки. Флинт учит меня играть в боулинг жестяных банок. Вероятно, здесь, где татами, это одна из самых распространенных игр. Я никогда не бывала в боулинге, но мне приходилось шибать кегли в больших комнатах с кондиционированным воздухом на вечеринках по поводу дня рождения, на которые ребенком приводила меня мама. «Да, просто брось его, что есть сила!» «Но ты должна чувствовать стул, чтобы бросить его под нужным углом!» Он машет руками, показывая, что надо делать. «Если делаешь все правильно, это прекрасно!» Он озорно улыбается. «Сама увидишь!» Но за какое-то мгновение до того, как я бросаю стул, грохочет обратная вспышка в каком-то автомобиле. Хлопок заставляет меня подпрыгнуть. Воспоминания о выстреле слишком свежи. Стул летит в сторону и при падении на землю разваливается на несколько частей. В трех футах от аккуратно сложенной пирамиды и жестяных банок. Секунда позже в воздухе уже флинт. После длинного прыжка падает на пирамиду. Банки стучат, раскатываясь. Он же вскакивает и бежит ко мне. «Вау! ло! «Ты их все! Ты только на это посмотри!» Он хватает меня за талию, кружит, радостно кричит, стремится убедить меня последовать его примеру. Мое тело — желе, перекатывающееся и неконтролируемое, и я вырываюсь из рук Флинта как можно быстрее. Смотрю на рукава моей куртки и осознаю, что они в краске. В многоцветных отпечатках пальцев и ладони Флинта. Краска, которой он пользуется в малотесте, должно быть на его руках высохнуть не успела. Я вижу её в тех местах, где он касался меня на плечах, талии, тыльной стороне ладоней. И я не могу не улыбаться, надеюсь, что Флинт не видит, какими фиолетовыми должно быть стали мои уши. Я сломала стул. С мастерством у меня не очень. «Тогда кто раскатал все эти банки по земле? Ответь мне, Ло!» Он бежит к мусорным бакам и возвращается с еще одним стулом. «И как ты могла сломать стул, если он целехонький?» Улыбка расползается по его лицу. «Эй, что случилось с твоей курткой?» Я смотрю на него. В его глазах золотистые искорки. Я изображаю непонимание. «Ты о чем?» Она такая же, как и всегда. Точно, точно, разумеется. Извини, просто солнце такое яркое. Вот и вижу, чего нет. У меня полоса везения, а ты меня отвлекаешь. Я щурюсь, губы сжимаются в жесткую полоску. Я сгибаю колени и руки, принимаю боевую стойку. Быстро поставь все банки. Я их снова раскатаю. Фринт их ставит. Я поднимаю новый стул над головой, изящный, легкий, без одной ножки, закрываю глаза и бросаю. Грохот. Стук раскатывающихся банок заставляет мои глаза раскрыться. «Я это сделала!» «В десятку!» — восторженно кричит Флинт, скидывая руки к небу. Поднимается ветер, сдувает мои кудряшки со лба, еще дальше укатывает банки — заставляя их подпрыгивать на бетоне. Мы кружимся, рука в руке. В какой-то момент я это осознаю, останавливаюсь, отпуская его руки и бегу к другому краю автостоянки, чтобы построить для него баночную пирамиду. Он раскатывает ее легко и непринужденно, и мы вновь танцуем, два человека, опьяненные победой, смеющиеся. Пребывание с Флинтом странным образом освобождает. Он отличается от всех, кого я встречала раньше. С ним я чувствую себя не такой ненормальной, не такой чужой. Я и представить себе не могла, что мне может быть так легко с другим человеком, да еще парнем. Я практически ничего о нем не знаю. Но он кажется мне таким знакомым, будто я листаю семейный альбом с фотографиями, и вижу его на каждой странице, улыбающимся, летом качающимся на ветке дерева, зимой лепящим снеговика. «Ладно», — говорит он, вытаскивая из кармана куртки красной рукавицы. На землю летят клочки бумаги, колпачки, шариковых ручек, синяя пластиковая сова. «Как насчет того, чтобы продолжить нашу экскурсию?» «Я киваю». Флинт хватает стул, которым мы раскатывали баночную пирамиду, и относит к мусорным бакам для других любителей баночного боулинга. «Мне вдруг хочется, хочется всем сердцем, чтобы Орен сейчас оказался здесь. Как бы ему это понравилось! Он бы тут же придумал какие-нибудь ставки, чтобы повысить соревновательный накал, как он это делал всегда» а потом бы еще и выиграл. Обычно он всегда выигрывал. Я задаюсь вопросом, играл ли он в боулинг жестяных банок до того, как ушел, до того, как ушел навсегда? Сложенный листок бумаги, который я держу в кеде, сползает под пятку, жжет Тут он и возникает, порыв, раздувающийся во мне, как шарик, в который накачивает воздух. Я пытаюсь сдуть его так, чтобы Флинт этого не видел. Поднимаю руки к голове, чтобы сжать шарик, но не выходит. Давление в нем слишком уж нарастает. Голова болит, руки отлетают. Я иду к мусорным бакам, прикасаюсь к каждому. Их шесть. На случай, что Орен когда-то тоже прикасался к ним. Шесть мусорных баков. Может, я найду его клетки... «Они войдут в мои клетки, и какая-то его часть вернется?» «Шесть шансов!» «Три вдоха у каждого бака!» «Шесть шансов для него вернуться!» «Восемнадцать вдохов!» «Восемнадцать шансов вдохнуть его!» Флинт кричит, чтобы привлечь мое внимание. «Я стою у баков, уйдя в себя, он уже далеко впереди». Я бегу к нему, и он ведет меня дальше, в глубины, где-то тама, города сбежавших и потерявшихся детей. Сюда торчки приходят, чтобы купить героин, а на том углу, на другой стороне улицы, продают кокаин. «Здесь можно рожиться метом, если ты действительно в отчаянии», — объясняет Флинт. «В этом организация очень четкая». От его рассказов о жизни где-то там, а я ощущаю себя совсем маленькой и юной. Самое худшее, что может случиться с тобой в старшей школе – попасться кому-то на глаза в торговом центре во время занятий или сигареты за лабораторным корпусом. За это тебя могут отстранить от занятий и не разрешить прийти на одну из знаменитых вечеринок «Сары Морленд». Никто не думает о том, что творится за пределами Карверовской школы. Насколько там все хуже или, наоборот, насколько лучше. Флинт уводит меня все дальше по пустынной улице. Несколько домов, еще остающихся на ней, с разбитыми окнами, и выглядят так, словно краска на них в какой-то момент подверглась сильному нагреву. Где-то там напоминает... Располшийся лабиринт, где одно уже не связано с другим, и между ними не осталось ничего общего. Его словно строили люди, которые где-то на полпути потеряли интерес к своему детищу. Церковь без шпиля, ржавая купальня для птиц, превращенная в местный почтовый ящик, где оставляются и забираются записки. Автостоянка, заставленная раковинными и унитазами, и чугунными ваннами, с потрескавшейся эмалью, известной как Ванный дом. Флинт объясняет, что где-то там здесь обычно встречаются с друзьями, чтобы потом пойти куда-то еще. Половина встреченных нами людей другие бродяги. Они сидят на корточках посреди тротуара и раздаются. В стороны, словно красное море, чтобы дать нам пройти, будто Флинт, Моисей. Некоторые вскидывают кулаки, когда мы проходим, в знак солидарности. Другие свистят вслед, что вызывает смех сначала у него, а потом у меня. Мы огибаем угол и направляемся к переулку, перегороженному тяжелым занавесом. Я сую правую руку в карман. Тук-тук-тук. Ку-ку. Ку-ку. Это такая новая игра. Шипнуть так, чтобы никто не услышал. Даже я сама. А потом я ахаю. За занавесом... Нарния. Словно он отгораживает еще один тайный мир... Немалую часть этого мира занимает большое открытое пространство, где кто-то возвел каменные стены, ничего не огораживающие, и лестницы, ведущие в никуда. Все это ярко разрисовано абстрактными фресками, подсвечено мигающими лампочками, украшено кусочками материи. И везде люди, в длинных юбках и черных заплатами куртках, со штангами и болтами для пирсинга в ушах и носах и губах и языках, некоторые с дредами, как у Флинта, другие обритые наголо или с разноцветными волосами. Какие-то люди, усевшиеся кружком, барабанят руками по крышкам мусорных баков или кастрюлям, или сковородам. Другие играют на гитарах каких-то тренькающих, а то и грохочущих самодельных инструментах. Некоторые поют, а может, стонут. Я не могу определить. Зрелище это удивительное и ужасающее, и я ничего не могу с собой поделать. Тоже начинаю приплясывать, лавиаритм. Забываю про холод. Забываю вещи, которые мне нравится переставлять в комнате. Забываю, что мама всегда спит, а папа всегда работает». Становлюсь частью этого мира. Высокий и худой мужчина со снежинками на черных подтяжках поднимается с земли и подходит ко мне и Флинту, держа в руках два набора китайских колокольчиков. Вас не затруднит найти по палочке и присоединиться к нам. У нас некому сыграть на колокольчиках. Мы сочиняем что-то серьезное, но одновременно и праздничное, понимаете? Он кивает нам и возвращается к сидящим кружком людям. Я уже собираюсь покачать головой. Нет, премного благодарна. Но тут Флинт говорит, нет проблем. Хватает меня за руку и тащит обратно к занавесу, к входу в Нарнию. Мы находим две ветки, длинные, крепкие, с корой, жесткие от мороза. Флинт поднимает свою щурица. «К бою!» — кричит он. «Шашки на голову!» Мы сражаемся с минуту, прежде чем я выбиваю ветку из его рук, и, признав свое поражение, делая вид, что плачет, он подхватывает свою ветку, и мы бежим к сидящим на земле оркестрантам, вливаемся в круг. Я никогда не встречала такого, как Флинт. «Ритм захватывает меня. Первые три мелодии я не поднимаю глаз. Три — хорошее число. Не столь хорошее, как девять, но все равно очень хорошее. К тому времени двое парней начинают спорить, кому играть на самом большом мусорном баке. Кто-то еще разбивает бутылку из-под пива «Уайлддог», а парень, который играл на мусорном баке среднего размера, свалился на него» то ли заснул, то ли отключился. Остальные участники оркестра расходятся. Флинт касается веткой моего плеча. Я касаюсь пальцем другого плеча, чтобы не нарушать симметрии. Он смеется. Я краснею. «Здорово у тебя получается с китайскими колокольчиками, детка», — говорит он и добавляет. «Не будешь возражать, если я прогуляюсь к тому мусорному баку?» Флинт указывает на огромную темно-синюю пластмассовую ванну, как я понимаю, приспособленную под мусорный бак. И посмотрю, чем там сегодня можно поживиться. Я в поиске новых идей. Я киваю. Вижу три листочка, одновременно падающих с белого клёна позади Флинта, и точно знаю, что он всё делает правильно». Флинт одаривает меня широкой зубастой улыбкой, и рысцой бежит к мусорному баку. Мне тут, на удивление, уютно, среди таких же, как я, странных и забытых, невидимых и игнорируемых. В школе я девушка, которая ест простые сэндвичи с виноградным желе, завернутые в алюминиевую фольгу, то ли на лужайке, то ли в библиотеке, если на улице холодно. Я девушка, которая не может войти или выйти из автобуса, школы, классной комнаты без тук-тук-тук и ку-ку. Девушка, которая не поднимет руку, даже если знает ответ, потому что если вдруг поднимет, ей надо прижать руку к столу, а потом поднять снова. И еще раз, трижды, а может шесть раз, а может девять, в зависимости от множества факторов, которые... Нет никакой возможности контролировать. Сколько слов в опросе, сколько раз ученица, сидящая впереди, почесала макушку. Я девушка, которая не может принимать душ после занятий в физкультурном зале, потому что должна встать под воду как минимум трижды, прежде чем выйти в раздевалку, а к тому времени школу уже закроют. В «Где-то таме» с Флинтом... Я первоклассный мастер баночного боулинга и полноправный член оркестра. А еще я... Раньше даже представить себе не могла, что от этого слова меня будет обдавать жаром. Хорошенькая. Два парня в нескольких ярдах от меня начинают то ли декламировать на распев, то ли петь. Они голые по пояс, несмотря на холод и втирают в грудь красную краску, и смеются, вроде бы пребывают в экстазе, невероятно счастливые, и я хочу быть ближе к ним, поэтому поднимаюсь. Может, я им подпою, может, скину руки к небу и буду кружиться и петь, и выть. Но по пути к ним мое внимание привлекает разговор трех девушек моего возраста. Они сбились в кучку, выглядят нервными и усталыми. Блондинка с густо накрашенными пурпуром веками и в длинном черном пальто говорит. «Но я не говорила с родителями шесть месяцев. Они подумают, что я вру. Они так всегда думали». Она смотрит на подруг, какое-то время молчит, сильно прикусывает губу, прежде чем продолжить. «Наверное, я могу позвонить тете. Она, возможно, одолжит мне денег». Я с вами поделюсь. И мы просто уйдём этим вечером вместе, если она как-то вышлет мне деньги. Да, уйдём. Кивает девушка с пёрышками цвета морской волны, воткнутыми в чёрные волосы. Но куда? Куда мы можем уйти? У меня есть подруга Филли, блондинка говорит медленно, словно строит планы на ходу. Я уверена, что она живет на прежнем месте. Она разрешит нам поселиться в ее подвале. Я просто хочу вырваться отсюда, понимаете? Третья девушка в черных армейских ботинках вносит свою лепту. «У меня есть пятьдесят баксов. Это, наверное, хватит на всех, так? На автобусные билеты?» Ее левый каблук нервно постукивает по земле. Я перестаю дышать. Просто жду. Жду, чтобы они сказали, почему. Почему у них вдруг возникла отчаянная потребность покинуть где-то там. Я вновь думаю о сапфир. Крови на стенах. Может, они ее знали? Первая девушка-блондинка открывает рот, чтобы заговорить вновь. Но тут черные ботинки... Замечает меня, и локтем резко толкает блондинку в бок. Что-то шепчет остальным, и они отходят подальше. Я продолжаю путь, подпрыгивая и размахивая руками, согревая, сделая вид, что и не стояла, подслушивая. Подходя к танцующим парням, вижу, что они втирают в грудь не краску. Это кровь. Они порезали себя. Грудь и руки, осколками разбитой винной бутылки. На земле вокруг них валяется множество пустых винных бутылок. Один из них смотрит прямо на меня и улыбается. А скал — одни зубы. «Эй, ты!» — он нацеливает на меня окровавленный палец. «Что-то давно я тебя не видел. Ты вроде бы здесь больше не тусуешься». И что все это значит? Его веки дрожат. Он тянется ко мне, словно хочет схватить. Я ахаю и поворачиваюсь к нему спиной, потом поворачиваюсь лицом, снова спиной, снова лицом, и еще, и еще, и еще. Нельзя останавливаться, говорит мой разум. Нельзя, говорит мой разум. Пока нельзя, говорит мой разум. Еще шесть, и будет двадцать семь. Еще три. Хорошо. Теперь можно идти. Хорошо. Можно идти, имеешь право. Мне надо найти Флинта. Куку, куку, куку. -ку. Не знаю, произношу я это слово мысленно или вслух. Оно отскакивает то от одной стороны черепа, то от другой. Я чувствую каждый слог, каждую букву, каждый дефис. Я торопливо иду по переулку. Внезапно все другое, гротескное, ненарния, ад. Вуаль поднята, и теперь видно все, что она скрывала. Вонь, гниль, все больные или на грани болезни. Их трясет, они стонут, закатывают глаза к небу. Не знаю, как я могла подумать, что они счастливы. «Может, Флинт каким-то способом заморочил мне голову, чтобы я видела то, чего нет?» «Флинт, Флинт, Флинт». «Я три раза произношу имя вслух». «Флинт, Флинт, Флинт снова». «И еще раз. Флинт, Флинт, Флинт». «Если люди слышат меня, мне без разницы». Я останавливаюсь и девять раз стучу по земле правой ногой, потом левой, еще девять. Потом выдергиваю шесть волос. С каждым произношу его имя. Флинт, Флинт, Флинт, Флинт, Флинт, Флинт. Каждый волос — крошечная смерть. каждая жертва, которая приведет его ко мне. Приходи, приходи, приходи. И тут я вижу его, знала, что сработает, появляющегося, как по волшебству, с пластиковым мешком, набитым мусором. Потрясающие находки! — делится он со мной, приближаясь. «Я хочу уйти отсюда», — говорю я ему. «Уйти. Немедленно». Выражение его лица меняется. Он подходит ближе. «Что случилось?» Мне Мне тут не нравится. Мы должны уйти. Я сжимаю кулаки три раза и бормочу под нос ку-ку. Подожди, Ло, скажи мне, немедленно найти стену, стукнуть три раза. Ку-ку.